В это время он уже обдумывал план предстоящих действий, и чтобы непутаться с коржолем в виду таких крупных денег, даже великодушно решил себе, что не жаль будет и возвратить ему несчастную его сотнягу с извинением, что при всём де старании ничего не мог поделать, так как владыка решительно не пожелал подписать бумагу. Это даже благородно будет. По крайней мере, пускай не думает свинья уне такая, что только одни мол графы благородны бывают. Горизонтовые тоже благородны. Что ж ты стоишь ещё? Повернулся он к переименовавшемуся на месте Ламдану. Чего ждёшь-то? Ведь тебе сказано. И это вашего последнего слова, грустно, почтительно и тихо спросил еврей. Разумеется, последнее. Ну, то я так и скажу Бен Давиду, может, он и будет согласный. А вы, ваше высокоблагородие, прибавил он кратчево просительным тоном. Зараз начинайте уже ваши хлопоты, пожалуйста, бо время, знаете, дорого. Эггэ рассмеялся ему в глаза горизонтов. Шутник ты любезный, как погляжу, Зараз нашёл дурака. Они ещё думать будут, дать ли, не дать ли, а я им хлопачи. Вишь, какие гешефтмахеры. Хе-хе. Пусть это окажись благороднее поступать, как я с вами невозможно. Иной на моём месте потребовал бы сейчас же все деньги на стол вперёд, а без того и разговаривать не стал бы. А я между тем не беру с вас ни копейки. «Поведи-ка вы это дело судом, так адвокатам-то не три тысячи переплатите. Да и дело-то такое, что его никакой адвокат не выиграет, а он еще торгуется». Еврей потупился в колеблющемся раздумье. «Ну хай будет так», — решительно махнул он наконец рукой, убедясь, что у этого кремня ничего не выторгуешь. «Пускай, по-вашему». Толка, примайтесь же зараз. Так стало быть? Три? да точно переспросил его Горизонтов. Три, подтвердил Ламдан, склоняя голову. Ну вот и давно бы так. А то всё в вас это проклятая манера жедовская поторговаться, терпеть не могу. Только вот что, как бы спохватываясь, прибавил он внушительно. Уговор лучше денег. Если ты теперь соглашаешься с тем, чтобы потом понадуть меня, так знай наперёд, что в моей воле во всякое время повернуть дело и так, и этак, и что хотя я его и оборудую, но девица будет возвращена вам во не раньше, как ты принесёшь мне все деньги до копейки. Понимаешь? Ламдан на это лишь поклонился, приподняв к лицу обе ладони. «Вы только делайте ваше», — проговорил он методически и веско, «а наше мы уже и сделаем как надо. То виерно». «Ну то-то же! На чистоту лучше!» — внушительно кивнул ему Горизонтов, и они расстались. В то самое время, как у рабби Анафана происходило это свидание с Горизонтовым, другой кагальный уполномоченный — Абрам Иосельевич Блудштейн вел переговоры по тому же делу с правителем губернаторской канцелярии, у которого он был своим человеком, сужая его иногда под расписки кое-какими деньжонками. Здесь вопрос шел о том, каким бы образом склонить симпатии губернатора к евреям настолько, чтобы он захотел повлиять своим авторитетом на игуменью и убедить ее в необходимости, чтобы он был виноват. немедленно же возвратить Тамару ее дедушке. Абрам Блудштейн, как человек, живавший в Петербурге и даже не без успеха ведший там одно время какую-то тяжбу с казною, считался среди своих украинских единоверцев тертым калачом, юристом и дипломатом, которому в его гешефтах много помогает умение не только говорить довольно бойко, но и писать по-русски.